Слон. Я никогда еще не слышала такой тревоги в голосе Клэр. Ее мучают у г р ы з е н и я совести. Она бездействовала и в результате кто-то пострадал. Подробностей я не знала, да и они и не были нужны. Неважно, что сделала или не сделала Клэр. Главное, что она из-за этого переживала, и было самое время привести в действие мой план по ее изобличению. Нужно было воспользоваться моментом, так что я быстро села в машину и отправилась в больницу. Клэр ждала меня в столовой. В руках она вертела чашку кофе. Нервы на пределе, глаза лихорадочно блестят. Я должна была что-то сделать, Слоан, сказала она. Расскажи мне, что случилось. Здесь Марго, моя ученица, сказала Клэр. Ее избил муж. Я знала, что это случится, и ничего не сделала. А теперь ей явно было стыдно за свое бездействие. Она была одновременно зла на себя и разочарована. б у д ь я другом Клэр, я бы взяла ее за руку и сказала, что она ни в чем не виновата. Но я ей не друг. Мне нужно, чтобы она винила себя в избиении, укоряла себя за б е с х р е б е т н о с т ь нерешительность, несвоевременность. Поэтому я хранила молчание, пока Клэр раскрывала подробности. Она рассказала, как увидела синяки на лице Марго и сразу поняла, откуда они взялись. Это ее муж. Она подумала, что нельзя оставлять это без внимания. Возможно, стоит дать Марго номер горячей линии, но она не сделала ничего. И вот Марго находится на волоске от смерти. Я просто слушала. Нужно было, чтобы Клэр поварилась в собственном соку. п о д держать ее значит снизить уровень внутреннего напряжения. Под конец Клэр добавила: "Я хочу видеть Марго". Мы поднялись на лифте на пятый этаж и прошли по коридору к палате, где лежала женщина без сознания. Выглядела она так, словно стала жертвой автокатастрофы или безжалостных побоев. "В этом моя вина", сказала Клэр. Ее с а м о б и ч е в а н и е достигло максимума. Пойдем вниз, ответила я. Мы развернулись и направились к лифту. Вернувшись в столовую, я намеренно подвела ее к столику в дальнем углу. По дороге я молчала. Мы сели, и Клэр сложила руки на груди. А что теперь будет? – спросила она. В каком смысле? Ее муж арестуют? Возможно, он уже арестован. И что дальше? Он пару ночей проведет за решеткой? Есть несколько вариантов. От чего это зависит? По большей части от того, насколько твоя ученица готова выдвинуть против него о б в и н е н и я Клэр покачала головой. Если она к нему вернется, все повторится. Она с возмущением посмотрела на меня. На это они и надеются, что ты скажешь себе, это случилось всего один раз, никогда такого не повторится. Им нужно, чтобы мы верили в эту ложь. Они знают, что мы не сможем им помешать. Вот оно, подумала я. Любого можно остановить, заметила я будничным тоном. Но иногда это влечет за собой серьезные последствия. И продолжила, как будто просто вспоминала случай из практики. Как-то одна женщина убила мужа. Он избивал ее годами. И вот однажды она схватила нож и перерезала ему горло, пока он валялся пьяный на диване в гостиной. Она думала, что этим дело и кончится, но нет, это было убийство. Она получила пятнадцать лет за решеткой. То же самое может случиться с Марго. Марго уже в тюрьме. Мрачно возразила Клэр. Она ни на один день не может забыть, что ее муж жив и волен делать все, что ему вздумается. п о м е д л и в пару мгновений я расставила ей заранее подготовленную ловушку. Есть способ помешать мужчине получить желаемое, сказала я. Но эта работа не для женщин, то есть не для жены. Клэр вопросительно посмотрела на меня, тоном, который намекал на то, что мне известно, как выйти сухой из воды. Я добавила: это должен быть кто-то другой, не знакомец, профессионал. Во взгляде Клэр вспыхнула искра. Профессионал? Да. Я ждала, что Клэр проглотит наживку или задаст другой вопрос, но она устало выдохнула и поднялась со стола. Спасибо, что приехала, Слоан. Мне не хотелось уезжать. Что, если она больше мне не позвонит? Можем куда-нибудь сходить? предложила я. Не хочешь выпить? Она покачала головой. Мой отец здесь. У него был сердечный приступ, поэтому я и приехала. А Марго я узнала случайно. Ясно, сказала я не громко. Ну что ж, раз твой отец в больнице, мы можем увидеться здесь завтра вечером, просто поболтаем. Она не решалась принять мое предложение. Друзья всегда так делают, Клэр, добавила я. Она слабо улыбнулась. Хорошо, тогда до завтра. По дороге к машине до меня дошло, что за весь наш разговор о Марго, ее муже и женщинах, которые терпят побои... Клэр ни разу не у п о м я н у л а с а й м о н а но это не страшно. Неспособность Клэр помочь Марго, наверняка, пробудила в ней воспоминания о том, как она не смогла спасти Мелоди, и мысль, что она может не успеть вытащить Эмму из острых когтей с а й м о н а Миллера. Если она продолжит терзать себя обвинениями, то точно решит, что пришло время действовать. В следующий раз, сказала я себе, на мне будет прослушка.